Укротить славян очень трудно было по той причине, что государства у них не было. Жили они особыми племенами и дружинами, каждый сам по себе. Ни союзов, ни договоров заключать было не с кем. Никто за другого не отвечал, а всякий, выждав случай, собравшись силами, действовал по своему рассуждению и без малейшего повода, как говорят греки, не объявляя о войне, Бросался на греческие земли и добывал себе, что было нужно. О переговорах, о перемирии и вообще о каком-либо разговоре с неприятелем во время такого нападения нельзя было и думать. Так в 551 году славяне произвели большой погром в империи, вторгнувшись с дружиной только в числе трех тысяч человек. Эта дружина, разделившись на двое в 1800 и 1200 человек, достигла в своем походе на юг до Эгейского моря, на запад до Иллирии, разбивая на пути греческие войска, захватывая в свои руки целые города, она с бесчисленным множеством пленных, особенно и детей, благополучно возвратилась по домам. Очень вероятно, что все такие набеги совершались даже при помощи и тех славян, которые в это время густо уже населяли греческие земли. Все это показывало, что в прикарпатском славянском населении византийские греки имели своего рода наш Кавказ, с которым совладать даже и мирными договорами не представлялось никакой возможности, именно по отсутствию в нем общей единой власти. Это не были авары, которыми руководил в лице Кагана восточный деспотизм, с которыми поэтому, как с особым государством, всегда возможны были всякие уговоры и переговоры. Таковы были коренные начала предунайской и прикарпатской славянской жизни. Они явно обозначали, что здесь существовало множество особых союзов, которые управлялись сами собой и действовали каждый сам по себе. Едва ли можно сомневаться, что в начале эти союзы Были только особые роды, жившие на своих особых местах и владевшие у себя каждый независимо от других. На это указывает и роспись древних булгарских князей, тщательно обозначающая, к какому роду принадлежал тот или другой князь. Родство было естественной связью первых людей. Но прикарпатское население, по-видимому, очень рано сложилось уже в дружины, которые по бытовому началу во многом походили на позднейших казаков. Само собой разумеется, что такому складу жизни во многом содействовала сама природа страны. Горы не были способны накормить человека досыта, и потому он по необходимости искал кормление по сторонам. Наиболее прибыльный промысел в этом случае представляла только война, которая была первой основой для развития дружинного казацкого быта. В конце второго столетия до Рождества Христова здесь живут бастарны, по описанию Плутарха истые казаки. Допустим, что бастарны были германское племя, или, как доказывает шафарик, кельты, но они, как одно имя, подобно многим именам народов, исчезли без следа, И на их месте в шестом столетии по Рождеству Христову живут одни анты, чистые славяне, и живут по описанию Маврикия, точно так же, как бастарны. Стало быть, образ жизни здесь не переменялся. Проходили долгие века, поколения вырастали и сменялись другими, а положение дел и обстоятельства жизни оставались одни и те же. История нисколько не изменяла ни своего хода, ни своего облика и только в иное время выдвигала вперед какого-либо героя-предводителя, даровитого, сильного, отважного и храброго, которого римляне и греки по своим понятиям обыкновенно называли «царем», а он в своей сущности, в кругу своего положения и своих действий бывал только Богданом Хмельницким или Сагайдачным. И по Черноморскому нашему югу, от Днестра до Дона, а особенно в устье Днепра, где находилась родина чудовищных для Европы уннов, точно так же с незапамятных времен и постоянно скоплялись казацкие дружины, по решительной невозможности существовать иначе, как только военным же промыслом, если в горах хорошего кормления не давала сама земля, то здесь, в обширных степях, спокойно кормиться было невозможно от бойкости и беззащитности самого места. Здесь прочно и крепко сидеть возможно было только в известных Меотийских болотах, то есть именно там, где и впоследствии всегда устраивались запорожские сечи или осеки. Здешние дружины по пребыванию в степях являются перед глазами истории по большей части в облике азиатов-кочевников. Но этому верить вполне невозможно. Надо помнить, что и по нижнему течению издешних рек, а тем более дальше к северу, из кони жили земледельческие племена, впоследствии оказавшиеся истыми славянами. Уже от одного приплода в собственном населении эти племена должны были выделять известный избыток, который необходимо искал дело и корма где-либо вне домашнего крова и спускался ближе к морю в широкие неоглядные степи, охотиться за зверем или воевать со степным врагом, чистым кочевником, отнимавшим дороги к рыбной ловле и к запасам соли в приморских местах. Черноморская и Азовская рыбная ловля еще со времен античных греков должна была неизменно и неудержимо привлекать в эту поморскую страну всех отважных рыболовов, живших выше по Бугу, Днепру и Дону, должна была отделять от северного населения особые рыболовные и охотничьи станицы, которые для собственной защиты становились казаками и устраивали военные казацкие дружины для защиты своих промыслов, Быть может, такие промышленные цели послужили первой основой для сбора сюда всяких людей и для развития дружинного быта, время от времени эти казацкие дружины могли вырастать в могущественные сильные союзы, которые, как особая народность, делались страшными не только для соседей, но и для далекой Византии. Промысел рыболовные, охотничий, связавший людей, Выводил их потом на промысел войны, на промысел хитрого и внезапного набега в богатые заморские страны, где можно было добывать не только зипуны, но и золото, можно было забирать в плен не только жены детей, но и таких людей, для выкупа которых золото давалось очень много. Охота за рыбой и зверем сама собой перерождалась в охоту на греков и римлян, как и вообще на всяких иноземцев, Которыми можно было также торговать как соленой и сушеной рыбой. Истории известен был только этот один промысел наших южных дружин. Она вовсе не упоминает о том, что эти дружины должны были покровительствовать всем другим, так сказать, ежедневным и мирным черноморским промыслам, каковы были и земледелие, и рыболовство, и добывание соли в меатийских болотах должны были необходимо защищать такие промыслы и собирать с них свою долю. Можно, наверное, полагать, что и многие походы на Византию, как и в другие черноморские земли Малой Азии, начинались из-за обиды и притеснений самих же греков, о чем греки обыкновенно умалчивают, но что с ясностью выступает, когда дело разбирается подробнее. Как бы ни было... Но от начала исторических веков военный промысел составлял задачу жизни всей нашей Южной Приморской Украины. Пусть история рассказывает, что здесь обитали одни кочевники, но мы, по многим соображениям и по ее же указаниям, можем полагать, что здесь же жили славянские дружины казацкого устройства, которые в греческих глазах, всегда представлялись кочевниками, и тем более, что древним вся наша страна представлялась беспредельной степью. Хитрости и опасности войны воспитывали в этой Украине свои добродетели и, конечно, свои норовы или свои особые нравы, которые налагали на все здешнее племя особый облик, во многом очень отличный от остального славянского населения». Беззаветная храбрость и отвага, уносившая этих славян далеко за пределы их страны, хитрая и коварная засада врагу, славное искусство ловить людей живьем, спрятавшись где-либо за кустом или в траве, умение спрятаться от врага даже в воде, все это обнаруживало такую бойкость и изворотливость жизни, какую мы напрасно стали бы искать в других славянских странах, особенно в лесах и болотах далекого севера. Военный промысел способствовал и той славе, которую прикарпатские славяне под собственным именем завоевали, наконец, у историков VI века. Не будь этот век так близок к нам, и не расскажи историке, что анты и славяне один и тот же род, то мы непременно почитали бы этих антов, атмонов, страбона, немцами. Тем более, что анты выросли как грибы на земле бастарнов, а бастарны, как уверяют, были германцы. От конца V и до конца VII веков прикарпатское и черноморское племя славян под именами славян, антов и унов сильно беспокоит Византию и наконец отделяет от себя дружину за дружиной переходя дальше на юг за Дунай, даже к Адриатическому морю. В конце VII века оно садится в греческих землях на постоянное житье и образует несколько особых государств – булгарское, хорватское, сербское, у которых подданными являются славяне же, давно уже занявшие эти земли. Само собой, рождается очень вероятное предположение – что основатели этих славянских государств – дружины булгар, хорватов, сербов – были попросту призваны славянским населением Византийской империи для защиты и охраны от ее же императорского правительства, что славянское население империи, призывая к себе военные дружины, искало только своей самостоятельности и независимости от соседей греков, Историки об этом ничего не знают и пишут, что хорватов и сербов пригласил на житье император Ираклий, а булгары сами пришли, произвели, так сказать, нашествие, почему они и изображаются диким племенем кочевников. Но историки никак не могли знать ежедневных сношений и отношений славян между собой. Те же хорваты, сербы, булгары под именем славян, антов и уннов, нападая беспрестанно на греческие земли, вероятно, во многих случаях действовали заодно со своими родичами, которые с давнего времени жили уже под властью греческого закона в греческой стране. Примечание. Все это весьма основательно. Раскрыто в сочинении господина Дринова «Заселение Балканского полуострова славянами». Чтение общей истории и древностей, 1872 год, книга четвертая. Почтенный автор, следуя установившемуся мнению, отрицает только славянство унов, почитая такое мнение заброшенным. Но указанное сочинение автора, некоторыми общими своими выводами и соображениями, дает новое подтверждение именно тому мнению, что унны были славянское племя. Конец примечания. С другой стороны, переселение этих дружин на помощь к своим родичам может указывать, что славянство греческой земли исконно находило постоянную точку опоры в тех дружинах, то есть вообще в славянском населении, Прикарпатском и Черноморском, откуда оно само приходило, селиться на греческой земле и куда без сомнения убегало, если случались обстоятельства, что жить между греками было невозможно. В Черноморской области Днестра, Буга и Днепра русская история из числа древних кочевников застает еще неукротимых уличей, которые в VI веке называются уннами, ауциаграми, ултинцурами, и тому подобными. Они живут внизу Днепра. В X веке, кроме других городов, у них существует город Пересчен, напоминающий своим именем позднейшую Запорожскую Сечу. Под этим городом русский воевода Свенталд сидел три года и едва мог его взять. Следовательно, в действительности это могла быть Сеча, подобная Запорожской. После того уличи переселились в местность между Бугом и Днестром, то есть от Днепра передвинулись к западу за Буг. Историю уличей по их местожительству в Низовьях Днепра можно начать, как мы упоминали, от Геродотовой Илеи или Скифской лесной земли, имя которой звучит и в самом имени уличей, как оно звучало в имени Елуров и Орнанда, в имени Улгар или Булгар Аспаруха и тому подобное. На Днестре русская история застает тиверцев, по-древнему тиригетов, которых летопись прозывает толковинами. Слово о полку Игореве тоже упоминает о толковинах, обозначая их погаными, то есть язычниками, степниками, и, по-видимому, разумея в этом имени Ковуев, которые первые побежали в Игоревом полку. От чего проиграна была и битва. Не обозначились ли этим именем толковин вообще казацкие дружины, какими были Бродники, Коуи, Берендеи, Черные Клобуки, превратившиеся потом в Черкасов? Примечание. Черкасами в России – Великорусы называли малоросов украинцев, из-за города Черкасска в Среднем Поднепровье, известен с 16 столетия, конец примечания. Все это сбродное, смешанное из разных племен и народностей, должно было существовать в наших степных приморских местах с незапамятных времен, но... Видимо, господствующим народом в этом сброде было славянство, приходившее сюда от разных славянских сторон, которое после всех превратностей истории, притворив в собственное существо все и народное, чужое, по необходимости осталось владетелем своих древних мест и сделалось известным уже под именем запорожцев и донцов, таких же уннов, Кутургуров и Утургуров, таких же Роксолан с берегов реки Роси, где по большей части обитали и упомянутые дружины черных клобуков, а потом Черкас. Внимательное изучение древних географических и этнографических свидетельств о нашей стране приводит к той непоколебимой истине, что от Новгородского севера и до Черноморского и Каспийского юга, как и на запад, от Урала и до границ Германии, наша равнина от глубокой древности, первые века до Рождества Христова и по Рождеству Христову, была заселена славянским племенем, скрываемым для истории многими чуждыми именами. Все эти скифы, сарматы, Северные Агафирсы, Акатиры, Аланы, Роксоланы, Языги, Уны, Кутургуры, Утургуры и другие, мало-помалу в приближении к позднейшим временам, являются чистыми славянами, которые также мало-помалу своей промышленной деятельностью и при помощи меча в пределах Древней Сарматии создают русскую землю, готовую область для постройки русского государства.